Глава 35. Дамир. Просыпаюсь от того, что в нос ударяет ни с чем не сравнимый аромат груши. Такой сочный, сладкий, но неприторный запах с едва уловимыми нотками карамели и меда. От подобного сочетания во рту появляется сладость, а в паху тягучее томление. Резко присаживаюсь на кровати, не понимая, откуда такой букет ароматов, который я ощущаю так явно, словно голову в ведро с духами засунул. По телу растекается незнакомая дрожь и желание как можно скорее найти источник запаха, который, к слову, тихонько напевая какую-то детскую песенку, любопытно шныряет по шкафам на кухне. Не контролируя свои движения, подлетаю к девушке и прижимаюсь к ней, вдавливая ее замеревшее тело в столешницу. «Как пахнет! Великие предки, как же она пахнет!» «Дамир, что ты делаешь? Прекрати!» Пытается вырваться Армина, но я фиксирую ее тело ладонями за талию и взрываюсь носом в затылок, готовый завыть от бушующего шквала эмоций внутри. Дышу и не могу поверить, не понимаю, с чего вдруг ее личный запах так раскрылся мне. Я растерян, но в то же время безгранично счастлив от того, что испытываю подобное. Провожу кончиком носа по шелковистой коже на шее и улавливаю запах лавандового мыла. Девушка уже успела принять душ. «Что на тебя нашло? Ты пугаешь меня!» — бормочет еле слышно, и ее слова отдаются болью в груди. «Она боится. Я чувствую ее страх, как свой собственный, и отшатываюсь назад, потому что последнее, чего я хочу, — это напугать ее». «Прости, я... я не знаю, что на меня нашло», — говорю сиплым голосом в то время, как бешеный стук ее сердечка оглушает и отдается звоном в висках. «Да, мир, тебе плохо?» Взволнованно спрашивает и касается моего плеча, когда я сдавливаю пальцами ноющие виски. «Не трогай!» Рявкую и сам пугаюсь от громко раскатистого рыка, который эхом разносится по дому. Девчонка с визгом отпрыгивает от меня и убегает прочь из кухни, а через пару секунд я слышу хлопок двери ванной и щелчок замка. «Я бы рад пойти следом и извиниться, но не могу сделать и шага». Все тело ломит и болит так, что из глаз начинают катиться слезы. Такое чувство, что мое тело кто-то пытается вывернуть наизнанку. И это непередаваемое ощущение. Кожа зудит и горит огнем. Даже кажется, что я слышу хруст ломающихся от перенапряжения костей. Нужно успокоиться. Чтобы все это не значило, нужно успокоиться отшатываюсь назад и опираюсь ладонью о стол, чтобы не рухнуть на пол, и через секунду край деревянной поверхности оказывается сжатым в моих пальцах. Отбрасываю в сторону кусок деревяшки и усилием воли направляю свое тело к крану с водой. Кое-как откручиваю вентиль и плескаю в лицо холодную влагу, которая при соприкосновении с кожей начинает издавать легкое шипение. Дышу глубоко и часто, наконец ощущая, как наваждение немного отступает. В теле такая слабость, будто я неделю не ел и не спал. Во рту ощущаю привкус крови, которая сочится из раненых зубами щек. Выключаю воду и снова напрягаюсь, услышав тихий плач. Идиот! Напугал девчонку до истерики. Кажется, что внутри кто-то виновато поскуливает, и это так же странно, как и охренительно приятно. Неужели? Но как? Бросаюсь к штанам и, дрожащими от волнения, пальцами выуживаю из кармана телефон. По памяти набираю номер Владлены, чтобы узнать о ее самочувствии. «Да?» – насторожно спрашивает сестра. «Влади, это я. Как ты? Все нормально?» Стараюсь не выдать своего дикого безумного волнения. «У меня все хорошо», – шепчет трубку. «Но Аргон в бешенстве, а мама...» «Мама сказала, что у нее больше нет сына. По вашему следу выехали охотники. Будь осторожен». Ты никаких изменений в себе не чувствуешь? Может, обострение нюха или слуха? Понимаю, что нужно сбрасывать звонок, но не могу не спросить этого. Нет. А что? В чем дело? Все нормально, до связи. Отключаю звонок и отбрасываю телефон на кровать, не понимая, в чем, черт возьми, вообще дело. Информация, записанная со слов тех, кто тогда был на казни Зерпины, гласит, что волк обретет свободу, лишь соединившись со своей истиной и признав ее как пару. Но как мой зверь мог признать Армину, если он заточен в магическую клетку глубоко внутри меня? Одно дело обряд соединения, когда тела сливаются воедино, но у нас ничего не сливалось этой ночью. Да, полежали рядом ведьмочка, немного меня потискала за лицо и волосы, но на этом все. Внутри явно ощущаю насмешку, будто кто-то считает себя в разы умнее. Надо же, не успел вырваться на свободу, а уже считает себя главным хотя насчет свободы я, конечно, преувеличиваю. Однако снова испытать то, что было на кухне, не особо хочется. И это не потому, что я слабак, боящийся физической боли. Я растерян, потому что понятия не имею, каким образом вернуться обратно в человеческий облик. И зверь. Как вообще контролировать его? Вдруг он за столько лет одичал и обезумел? Для того, чтобы научиться слышать и доверять друг другу, нужно время, которого, естественно, нет. Почему подобные мысли за все это время не посещали ни одного оборотня? Всем нам безумно хотелось ощутить звериную мощь и силу, снять проклятие, но что делать дальше, никто не задумывался. Я сейчас не о тех, кто утратил силу оборотня, а о таких, как я и Влади. Проклятие коснулось всех оборотней, даже тех, кто не имел отношения к Ордену и мирно жил вдали от цивилизации. Звери потеряли всех, включая тех, кто уже на тот момент обрел свою истинную пару. Почему же после влюбленные не смогли снять с себя чары? Почему Аргон и Вилма до сих пор мучаются? В чем, черт возьми, тут подвох? Задираю лицо кверху и снова издаю громкий рык, стараясь прогнать роящиеся в голове мысли. Что толку от кучи этих вопросов? Сейчас главное не сорваться и Армину благополучно доставить к камню. «Хотя, если она освободила моего зверя, то ее магия уже изменилась, и теперь она не опасна. Но я ведь, черт бы подрал это проклятие, ни в чем не уверен».